Капитан пришпорил коня и умчался вперёд. Друзья перевели взгляд на Зырга, который в отличие от них всякой фигнёй не занимался, а деловито обгладывал тушу кабана. От неё осталось уже только половина. У всех сразу заурчало в желудках. Откушать в райских кущах им так и не удалось, а потому они начали отнимать жареную хорюшку у тролля. Не дело из еды культа махнатый, пропыхтел бесс, отдирая от его завтрака солидный кусок. Его примеру последовали остальные, и в фургоне воцарилась тишина, нарушаемая только дружным чавканьем и треском разгрызаемых костей. Зырк грустно посмотрел на кабанью голову, нанизанную на кочергу как на шампур. Всё, что осталось от кабанчика. Тормозить, тем спешится и сосредоточиться вокруг фургона, залить арбалеты, приготовить мечи. Вопль капитана заставил всех встряпнуться. Кони начали сбавлять ход и скоро остановились. В зарешеченной окошке показалась довольная физиономия Гордена. А воты братова ваша подвалила, и спешат, догоняют. Сейчас всех твых людишек вертутцев наоборот возьмём одним ударом. Эх, день задался. Давно я столько гопников убить и воров за один день не брал. Господин капитан к Гордену подскочил стражник. Они едут со штандартом графа Яронда, обычная бодицкая уловка. Да вы посмотрите сами, это же наш господин граф Леон де Рези. Лицо Альберта исказила сардоническая усмешка. Вот теперь ты у меня за всё получишь, холоп, прошепял он. Не спеши, тормознул его Кевин. Ты вот сейчас под личиной, ну, Те, кто нас догоняют, тоже могут оказаться под личиной. Сидеть всем тихо и не дёргаться, пока не разберёмся, что к чему. Командовать Кевин умел, все, даже Альберт, затихли, как мышки, и начали прислушиваться к тому, что происходило вокруг. Судя по топоту множества копыт, фургон догонял довольно солидный отряд. Он становился всё громче и громче. И скоро можно было различить голоса приближающихся садников. Вот, кстати, донёсся до них голос Леона Дрейзи. Прекрасные солочии транспортируют преступников в каменоломни. Давайте ограничимся этой инспекцией и поедем обратно. Вы поймите, господин советник, скоро приезжает король. Мне надо столько всего успеть сделать. Недавно было нападение троллей на мой замок, а вдруг нападение повторится на зимнюю резиденцию? Надо всё проверить, устроить охрану, а вы за свои клубникой со сливками. До да Каменоломен ещё почти сутки пути. Сколько времени потеряем? Я вас понимаю, граф. но режим питания заключённых дела не меньшей государственной важности прожурчал вкратчивый голос тайного советника короля судя по звукам всадники спешились а если начнётся бунт начнут подавлять будут жертвы а у жертв есть свои родственники жаждущие отомстить за пролитую кровь Бонд перерастёт в революцию, а это уже смена династии. Нет, я должен убедиться, что сливки с клубникой выдают всем заключённым без исключения. Бред. Гарден, кого с такой охраной везёшь? Отпетые уголовники, ваше сиятельство. Да у тебя все отпетые. ворчливо пробурчал граф. Слушай, хоть ты подтверди господину советнику, что заключённых в каменоломнях у нас нормят ну, нормально. Так точно, надлично кормят. Баланда такая, что уписаться можно, э, в смысле, обожраться. Ложка в миске дорчком стоит. Да мы даже в дороге арестантов и не хуже, чем в ресторациях кормим, воскликнул капитан. Ну-ка, ну-ка, интересно. За интересовался советник. Наоткройте фургон, я посмотрю ваше сиятельство. Там опаснейшие преступники, крутые бандитские авторитеты, довольствуясь ником в законе, коронованные, да к тому же ещё и маги среди них имеются. Как бы чего не вышло. Разбили Берд тебе не выдал на такие случаи ошенники и сумасшедшего мага. Сердито спросил граф. Друзья посмотрели на Альберта. Тот удручённо кивнул головой. Моя, говорит, вина. Выдал, поспешил заверить графа капитан. Они у меня все в ошеньниках. Ну так открывай. Э, давайте их оттуда лучше под дно. А то слеешь, кому же они кручёные. И начать лучше с Махнатова. Он у них самый габаритный, так мы ему целого кабанчика в дорогу дали, чтоб не приведи весь изсущий в дороге не оголодал. Мы для наших заключённых ничего не жалеем. Ладно, давай по одному, только поскорее. Леон Дреззи нетерпеливо переминался около фургона, сердито глядя на воззящегося с запорами капитана. Саливки с клубникой. Фыркнул он в очередной раз. Да в это время года малину уже не найдёшь. Надо было заблаговременно заготавливать, назидательно сказал тайный советник короля. Дверца фургона распахнулась, и оттуда выглянула кабанья морда на вертеле, роль которой исполняла кочерга. Следом за ней появился тролль. Он жалобно посмотрел на остатки жаркого, Кроме кабаней головы на вертеле ничего больше не было. И вцепился зубами в свинячий пятачок. "Действительно отлично кормите", удивился тайный советник. "Вот и прекрасно", обрадовался граф. "Заключённые счастливы и сыты, а мне пора". "Сейте", прочавкал король. "Один кабанчик на семерых. С голоду сдохнуть и можно". Граф встряплёнулся. Зверг, ты? Ты что здесь делаешь? Тролль проглотил недожёванный кусок харюшки. Замелей, валки позорные, ваше сиятельство, делаешь хют. Зверг почесал свою могучую грудь, рыгнул и вновь цепился зубами в харюшку. Так. А ну-ка, следующее. Кто там в фургоне блезайте? Из фургона выпали пьяненькие явощкос небеской. Коктейль Горный орёл внутри их маленьких тел делал своё чёрное дело. Они с трудом поднялись с земли и радостно уставились на графа. "Гиви, вано, так а вас за что? Солюшай, по одному делу идём. Совсем ничего не сделал да?" Силдим бральский кущ отдыхаем тут альберт зашёл. И альберт здесь. Такнул граф. Салюшай, какой ты тупой. Всех замели. Кевин Лука, ов, дюномик брякнулса на землю, получив пинок от спрыгнувшего из фургона на землю Кевина. Следом появились Офелия, Лука и Альберт. Но граф тут же признался наподержье Магдавено, сообразив, что он под личиной твою мать, рассвербел граф. «А ну, немедленно сними свою рожу. Нашёл время магии развлекаться? Не могу, буркнул Альберт. На мне ошейник? Снять немедленно со всех! рявкнул Леон Дризи. Стражники торопливо начали снимать ошейники. И как только его сняли с шеи Альберта, Леон Дрези немедленно дал ему под затыльник. Команда Кевина деликатно отвела глаза в сторону. Мало того, что в кабаке дожирался, так ещё и в тюрягу попал, оружие потерял. Бабди, да потерял я. С Альберта начала сходить личинобертутце. Гейвен вовремя почувствовал неладное, магическим зрением увидев, как сеть заклинаний Альберта рванула сразу на всех, кто стоял с ним рядом, и наложил магический кокон на друзей. Тончайшие нити магической сети рванулись обратно, до окончательности стерев с молодого графа черты лица Альбертуччо. Юноша был ошеломлён. Этому заклинанию его никто не учил. Анов всплыло само собой в его голове и сработало чист автоматически, как только он подумал о защите. Юноша покосился на Альберта. Тот вроде даже и не заметил отражения внезапной атаки. Нам может чисто по привычке произнёс комплексное заклинание снятия личины. Кевин откуда-то знал, что это было именно комплексное заклинание снятия личины. Юноша посмотрел на Афелию. Перед ним шмыгал носом симпатичный подросток, настороженно переводя взгляд с рыцаря на Альберта. Почуяла, понял Кевин. Значит, я Альберта мог почуять, только вида не подаёт. Из деликатности или по какой другой причине? Он всё-таки обученный маг.